Пола тринадцатая. Снова вдвоем с бабушкой. Утром я проснулся с ощущением беды. Мне показалось, кто-то плачет. Я наскоро оделся и вышел. Мама что-то делала у себя в комнате, а бабушка сидела на кухне, но не плакала. На плите выкипал чайник. Я выключил газ. Лилия уходит. — сказала бабушка шепотом. Николай получил квартиру, и она уходит к нему. Заспанный, вихрастый, я бросился в мамину комнату. Она укладывала в чемоданы свои платья. Гардероб был открыт Настеше, наполовину пуст. «Мама!» — позвал я в отчаянии. «Мама, что ты делаешь? Подумай!» «Я ухожу от Дмитрия». Трагически произнесла мама. «Он тебе не отец. Я ухожу к твоему отцу». «Кстати, он очень хочет тебя видеть. Я сделал ошибку, когда разрушила семью. Теперь я хочу эту ошибку исправить. Все-таки у нас сын». «Нет у вас никакого сына!» — вне себя закричал я. «Двух отцов не бывает. У меня только один отец. Чью фамилию я ношу? Кто меня воспитал?» «Как тебе несовестно, мама?» «Почему мне должно быть совестно?» Невыразительно спросила мама. «Николай мой муж, отец моего сына. Он меня любил все эти ужасные годы, когда я скиталась с Дмитрием по северу. Подумать только. Ради Дмитрия я окончила геологический факультет. А теперь Дмитрий меня ни во что не ставит. Он эту дурнушку Валю Герасиму улюбит больше меня». Он просто от нее в восторге. Ведьму Ангелину Ефимовну ставит выше меня. Это проклятое плато, отнявшее у моего сына здоровье, отняло у меня любовь мужа. Я ненавижу это плато, я ненавижу всех на нем, и, Дмитрия, ненавижу. Я совсем одна, меня никто не любит, я так одинока, а в театре? Одна недоброжелательность и зависть. Даже гамон-гамон отступился от меня. О, я неудачница. А перед Николаем я так виновата, что больше некуда. Мама сидела на полу возле чемодана и рыдала так горько, что у меня стеснило сердце. Я сидел на кончике стула, смотрел на нее и молчал. В комнату вошла бабушка. Ее глаза горели, как у кошки. Убедила мальчика. Накинулась она на маму. «Я же по его лицу вижу, что убедила. Я все слышала, что ты ему говорила. Ты не права, Лиля. К жизни надо относиться серьезнее. Дмитрий, может, не влюблен в тебя больше, как юноша, но он предан тебе, как жене. Считает Колю своим сыном и очень любит его. И тебя любит. Как же можно нанести ему такой удар? Подумай, Лиля!» мама мамы задрожали губы. «Я знаю, он будет уязвлен», — воскликнула она. «Несчастен. Он привык ко мне». «А я не хочу быть ни для кого привычкой, терпением. Николай же до сих пор любит меня именно как юнош. Это трогательно и прекрасно. Оставьте меня в покое. Не мешайте мне жить». «Коленька, помоги мне запереть этот чемодан, он очень-очень-очень». Тугой замок! Я помог. Потом вызвал для мамы грузовое такси. Из мебели она взяла лишь трюмо, перед которым разучивала роли. И секретер с откидным столиком. Мы простились тепло. Не мог я на нее долго сердиться. Что-то в ней было детское. Мама куколка. Может, ей действительно было с папой неуютно. Разные они люди. Не мне судить своих родителей. «Еще неизвестно, как я сам построю свою жизнь». А что жизнь – очень сложная штука, мне уже было ясно. Я ходил по квартире, в которой родился и вырос. Рассматривал все новыми глазами. Квартира у нас трехкомнатная. Самая большая – мамина. Затем кабинет отца, где я пока обосновался, и угловая с балконом – бабушкин. Возле кухни была еще крохотная комнатка – который я спал с открытым окном, когда меня начали закалять. Теперь там была столовая. Лишь теперь я разглядел, как эти комнаты разнятся одна от другой. Мамина комната была обставлена наисовременно. Мебель синевато-зеленоватых тонов, низкие столики, разборные стеллажи, заставленные керамикой и художественным стеклом, две копии из картин Николая Рейриха: скалы, покрытые льдом, и горное озеро. Эти копии заказывал отец. Эскизы декораций к спектаклям, где она играла. У окна папоротник в декоративном горшке. На полу серый ковер. Из книг главным образом пьесы и стихи. Я немножко переставил мебель, чтобы закрыть голые стены там, где стояли трюмо и секретер. Подумав с горьким чувством, что мама сейчас устраивает свое новое гнездо. Папин кабинет – типичное обиталище ученого. Карты, рукописи, полки, забитые книгами до потолка. Огромный старомодный письменный стол, за которым так удобно работать, обложившись книгами, журналами и записными книжками. На длинной мраморной полке редкости вывезены из путешествий. Одна стена увешана портретами его любимых ученых. Вавилов, Капица, Черский, Ландау и другие. А также космонавтов. Гагарин, Феоктистов, Комаров. Потом я заходил к бабушке, и меня охватывал дух домовитости, теплоты жилья. Цветущие растения в горшках, фотографии артистов с дарственными надписями. Мой увеличенный портрет в пятилетнем возрасте. Мама в роли барабанщицы, а в шкафу много интереснейших старинных романов, русских и английских. Тахта накрыта клетчатым пледом, перед телевизором большое удобное кресло. «Мои вещи бабушка аккуратно сложила в шкаф, что стоял в коридоре. Я долго рассматривал школьный глобус, готовальни, краски для рисования, сохранившееся школьное расписание, тетради, футбольный мяч, фотографию лохматого Битлза. Какой я был мальчишка!» Я лег на свою постель в папином кабинете и закрыл глаза. Болело в боку и было трудно дышать. Бабушка возила меня к профессору-терапевту. Я был очень удивлен, узнав, что он ухаживал за бабушкой, когда она училась в гимназии. Профессор предложил мне лечь в больницу для всестороннего обследования, но я наотрез отказался. Я о больнице вспоминать не мог без содрогания. Профессор сказал, что теперь главное время. Ну и, конечно, питание, чистый воздух, душевный покой. «А учиться можно?» — спросил я, прощаясь со стариком. Он вышел проводить нас в захламленную переднюю, где пахло нафталином. — Учиться можно и надо, но особенно не переутомляйся. Э, — Значит, не пожелал кукарекать. — Молодец. На этом и держись, Николай. Ни кукарека никому. Не дай бог такое вспоминать на старости лет. Он проводил нас до лифта. Я подумал с грустью, что этот величественный профессор Кажется, кому-то кукарекал в минувшее время, и это отравляет ему старость. Я пока не звонил и не ходил ни к кому. Мне нужно было немножко поправиться после всех испытаний. Побыть дома одному с бабушкой. Мы с ней говорили дни и вечера. Я рассказывал бабушке о Лизе, об Акумовой, о дружбе с Марком. Рассказывал даже о Казакове, о его любви к Лизе. Последнее почему-то потрясло бабушку. «Значит...» Ты лежишь здесь, больной и бессильный, а Женя в это время добивается благосклонности твоей невесты. Никогда не думала, что он такой негодяй. Почему же негодяй? Он даже не знает о нашей любви. Отчего же ты ему не сказал? Я добросовестно подумал. Хм, а отчего не сказал? Наверное, потому что он считает меня мальчишкой и вряд ли отнесется серьезно к моему чувству. Если Лиза тебя любит, то ему придется отнестись к этому серьезно. Мы помолчали, раздумывая. Ох, рано ты встретил свою единственную, сказала бабушка. Мои слова. Не знаю, что из всего этого выйдет, а девушка кажется действительно незаурядная. Тебе пора пить лекарство. И бабушка шла за таблетками, каплями или готовила мне очередной завтрак и огорчалась, что у меня совсем нет аппетита. Я обнаружил массу интересных книг. И научных у папы, и романов у бабушки, и пьес у мамы. Когда мы уставали разговаривать, то я читал лёжа, поудобнее приставив свет, а бабушка усаживалась с книгой в кресле. Она не любила читать лёжа. Если было что-нибудь интересное по телевидению, то смотрели телевизор. Иногда мы притаскивали из маминой комнаты магнитофон и слушали голоса птиц. Однажды бабушка сказала, ты прирожденный домосед, еще в детстве для тебя самым большим удовольствием было бы остаться дома с интересной книгой. Насчет домоседства она была права. Где бы я ни был, куда бы ни забрался с самыми счастливыми для меня будут часы, проведенные над любимыми книгами или в беседе с близкими друзьями. Но это редкие часы. Часы раздумий и радости. Жизнь же состоит из действия. Весь вопрос в том, чтобы выбрать правильное действие и не ошибиться. Не ошибиться значит действовать по призванию. «Совсем ты стал взрослым. Мужчина», — сказала бабушка с гордостью и печалью. «А ты уверен, что выбрал правильное действие?» «Представь, совсем не уверен. У меня какое-то смутное чувство, что я вот-вот найду, что я близок к какому-то жизненно важному для меня открытию. Но может это ложное ощущение, может оно будет меня преследовать всю жизнь». Есть же счастливые люди, у которых призвание проявляется еще в детстве. Мне нравится научная работа. Но мне как-то все равно, буду ли я лаборантом или доктором наук». «У тебя совсем отсутствует чистолюбие?» – удивилась бабушка. «Наверное, отсутствует. Но ведь не у всех ученых является двигателем чистолюбия. Это лишь у плохих. Настоящих ученых побуждает работать ненасытный научный интерес». А меня почему-то больше всего интересуют сами люди. Из всех тайн мироздания самое интересное и непостижимое – это человек. Бабушка с интересом посмотрела на меня. «Ты любишь людей?» – спросила она. «Очень. Независимо от их профессии и взглядов. Не всех, конечно. Я ненавижу таких, как этот гусь или дядя Марка». Вечером в субботу неожиданно пришли Ангелина Ефимовна с мужем. Она только что вернулась из командировки во Францию, узнала, что я здесь и тотчас не отдохнув, примчалась к нам. Она тоже сжимала меня в объятиях, то принималась охать. От тебя осталось кожа да кости. Это ужасно. Негодяи. Селиверстов. Милый, добрый Селиверстов. Стоял рядом и сокрушенно рассматривал меня близорукими глазами. Бабушка взволнованно накрывала на стол в бывшей маминой комнате. Шутка ли? Сама академик Кучеринер пожаловала в гости. Ох, хорошо, что Лилии нет дома. Она бы еще чего доброго надерзила. Но Лилии нет и не будет больше в этом доме. Черкасов-то не умеет прощать. Потому и пришла Ангелина Ефимовна. Я рвался рассказать ей скорее об обсерватории, но Ангелина Ефимовна от нетерпения все время меня перебивала. Я знал это за ней. Папа называл это ее свойство психологическим парадоксом. Наскоро выпив чаю и съев коржик, Ангелина Ефимовна подперла подбородок рукой и скомандовала. «Говори!» Я рассказал все подробно, как рассказывал бабушке. Только перенес акцент со своей истории на взаимоотношения коллектива и директора обсерватории. Ангелина Ефимовна не перебивала, если не считать невольных реплик вроде: Ну, знаете, это -то ужасно! У Ух ты! Негодяй! Идиоты! Глаза ее так грозно сверкали, что бабушка с непривычки оробела, даже селеверсто вструхнул. Он вообще явно побаивался своей грозной супруги. Я рассказывал часа два, пока не закашлялся. Кровь горлом больше не шла. Хм, дома и стены лечат. Но я покрылся весь потом и стал задыхаться. Все же я выложил все, несмотря на страдания бабушки. «Совсем захекался», — бормотала она. «Так, стоило мне уехать. Зачем это я на это согласилась?» «Если бы я не уехала, ничего бы не случилось с тобой». «Интересно, как бы она удержала гуся?» «И сотрудники работали бы спокойно. Никто бы не терзал им нервы». «Ангелина Ефимовна, с вами согласовали назначение Казакова?» Черта с два! Меня поставили перед совершившимся фактом. Я бы никогда не допустила Казакова в нашу обсерваторию». «Из-за истории с Абакумовым?» «Не только». Ты знаешь, почему он ушел из института, где работал? Почему? В своей работе он столкнулся с новыми неизвестными фактами. Эти факты целиком опровергали теорию его научного руководителя, академика Б. Того самого, что вы теперь заменили? Да, после этого случая он предпочел уйти в отставку. Но ты слушай. Женя вместо того, чтобы заявить об этих новых фактах, скрыл их. То есть пошел на прямой подлог. Но для чего? Я не понимаю. Я страшно разволновался, и бабушка накапала мне пустырника. Я залпом выпил, чтобы отвязаться. Заявив об этих новых фактах, он тем самым выступил бы против своего руководителя, а за ним был авторитет двух веков. Аристотелю виднее? Вот именно. А какие это были факты? Ты не поймешь. Кончай скорее институт. Ну, как-нибудь попроще, тетя гель. Попроще. Ну, теория до сих пор завязывала происхождение пород и руд с магмой. Огневым расплавом, прорвавшимся из неведомых глубин. Летом прошлого года Женю командировали в один из районов Урала. Его научному руководителю нужно было кое-что уточнить для одной важной статьи. А сам он давно уже никуда не ездил. Он только что выпустил монографию... Результат многолетнего труда, в которой доказывалось, что этот район – классическая зона сплошного развития крупнозернистых гранитов. Ну вот, а Женя, к своему удивлению и ужасу, не увидел в этом районе сплошного развития гранита. Выходы крупнозернистых гранитов – это только жильные тела, рассекающие измененные не магматические, но осадочные породы. Контраст того, что утверждалось в книге почтенного мэтра, с тем, что узрел Казаков, был настолько велик, что нас Женечка опешил. Перед ним раскрылись новые горизонты. Ему удалось выявить новые законы поисков полезных ископаемых, в частности, слюды. Не зная, что он там пережил и передумал, как мог решиться на такое, но он не стал опровергать своего учителя. Лже учителя глубокомысленно поправил я. «Никогда не ожидал от него», — смущенно пробормотал Сильверстов. «Так он предал науку, так он предал истину», — резко сказала Ангелина Ефимовна. «Но с ним был вместе один аспирант. Он разоблачил беспринципность Жени и невежество его учителя. Скандал был ужасный». Женечка позвонил мне среди ночи, состояние у него было «хоть стреляйся». Я пригласил его приехать немедленно. В четыре часа ночи мы пили чай и обсуждали выход из создавшегося положения. Я, конечно, задала ему хорошую головомойку, посоветовала ехать на плато. Северный ветер продует ему мозги. «Так это вы его послали?» «Не директором же, черт возьми!» Он поблагодарил меня за совет, я даже не ожидала, что он им воспользуется. А на завтра он, оказывается, предпринял меры, чтобы его послали на плато директором. Поскольку Герасимова не имела ни научной степени, когда она, наконец, защитит кандидатскую, ни Жениного нахальства, то его и назначили директором. Я узнала, когда назначение было одобрено и утверждено. Вот каким стал наш Женя. Откуда у него это? Ангелина Ефимовна грустно задумалась. — Что же ты думаешь делать? — переменила она тему. — Учиться? — Да, заочно. — Почему заочно? Я ведь не увольнялся из обсерватории. У меня пока инвалидность. Подлечусь, поступлю летом в университет на заочное отделение, если удастся, конечно, и вернусь на плато работать и учиться. — С одной четвертью легкого тяжело тебе будет, Николай. Конечно, тяжело, думайте, в Москве легче. Я все время задыхаюсь. Тебе бы на юг, вздохнула бабушка. Хочешь, я с тобой поеду? Что же я буду делать на юге? Томиться! Ангелина Ефимовна пытливо посмотрела на меня. Нельзя допускать, чтобы пропал год. Ты ведь окончил школу с золотой медалью. Да что? Я тебе позвоню на днях! Пока об этом ни слова, я немножко суеверна. Немножко. Ангелина Ефимовна была очень суеверна. Верила в сны, телепатию, приметы. Когда разбила нечаянно зеркало, несколько дней ходила мрачнее осенней вьюги. Мы еще долго разговаривали. Уезжая, Ангелина Ефимовна поцеловала меня и спросила тихонько. Ты все знаешь? Да... Бабушка мне рассказала, бедный Николай, вторично сделать ту же самую ошибку. Не понимай, ему очень хочется тебя видеть. Я ведь пока не выхожу, врач велел лежать на такси, если получше укутаться. Я не могу пока их видеть вместе, мне обидно за отца. Я все равно люблю как отца лишь Черкасова. Я не могу любить этого Успенского. У меня не укладывается, что мой отец он... Понятно, все понятно, это ужасно, но пожалей его. О, мерзавка, прости. А что, если вам встретиться у него на работе? Хорошо, как хотите. Ну, прощай, я тогда позвоню.